«Понимаю, сеньор. Понимаю, и сейчас все объясню вашей светлости». «Как? Вы что-нибудь знаете об этом? Да, сеньор. В те времена, когда я был врагом Дона Энрике, брат графинь явился ко мне и предложил действовать заодно с ним против Дона Энрике, служившего ему помехой. Он собирался убрать юношу со своего пути». Я не стал его слушать и прогнал прочь с моих глаз. Теперь понятно, почему он постарался клеветать Дон Энрике, унизить его в ваших глазах. Возможно, вы правы, Дон Диего. Такой человек, как Дон Энрике, не способен на низкие поступки, позорящие его честь. Он был моим врагом, ваша светлость. Он знал или, во всяком случае, подозревал, что причиной его изгнания была сцена, произошедшая в моем доме. Ему были известны мои черные замыслы против него. По моей вине он потерял имя, родину, семью, будущность, и вот вместо того, чтобы отомстить мне, он дарует мне свободу и спасает жизни честь моей жены. Замечательный поступок, но вы, Дон Диего, «Нисколько не уступаете ему в благородстве, ведь я по вашей просьбе принимаю участие в его судьбе». «Но как вы полагаете, какая причина заставила Дона Хуста оклеветать Дона Энрике?» «Не знаю». «Может быть, это связано с наследством покойного графа, ведь Дон Хуста — брат его вдовы. Если ваша светлость желает, я все разузнаю». Да, вы мне окажете этим услугу. Я желал бы, как честный человек, восстановить справедливость и загладить свою невольную вину перед юношей. И вы согласны даровать ему прощение? Скажите, Дон Диего, только вы и ваша супруга знаете, что Дон Эндрике был в стане пиратов. Нет, есть еще одно лицо. Кто же? Дон Анна. Он спас ее от когтей пиратов. Вы думаете, на нее можно положиться? Да, сеньор. В таком случае он вовсе не нуждается в прощении. Ему достаточно предстать передо мной, чтобы я отменил изгнание. И он получит таким образом право на титул и имущество отца? Да, если отец не лишил его наследства. Вы знаете, как обстоят дела, и я вам во всем помогу. Мы оба должны загладить нашу вину перед доном Энрике. Благодарствуйте, сеньор. Я обо всем доложу вашей светлости. Из ваших рук дон Энрике снова обретет счастье. Он сумеет стать достойным вассалом его величества и слугой вашей светлости. Вот и отлично. Желает ли ваша светлость поговорить с доном Энрике? Пока повременим. Вы соберете все сведения, и тогда мне станет ясно, что надо сделать для юноши. Завтра же ваша светлость узнает обо всем. Чем скорее, тем лучше. С разрешения вашей светлости я удаляюсь. Ступайте, и да поможет вам Господь во всех ваших начинаниях. Дон Диего удалился, сердце его было переполнено радостью и надеждой. Вице-король в раздумье проговорил, как нам, правителям, легко совершить ошибку. Нить Ариадны Возвращаясь домой, Дон Диего горел желанием немедля приняться за дело, порученное ему вице-королем. Однако необходимо было найти нить Ариадны, которая поможет ему проникнуть в этот лабиринт козней против юноши. Пожалуй, решил про себя Дон Диего лучше всего обратиться к самому Дону Энрике. Ему без сомнения кое-что известно. Между тем, Дону Энрике не терпелось поскорее покинуть Мехико. Жизнь в добровольном заточении тяготила его, Проводя дни и ночи в заперти, во власти горьких воспоминаний и мрачных мыслей о будущем, Дон Энрике приходил в отчаянии и готов был бежать, нарушив данное слово.